Глава восемнадцатая. Он шумел главным образом из-за того, что оружие было выбито из его рук сразу же после того, как он нажал на спуск. А немного позже он и сам был выбит за дверь. Я видел все это, когда с разбегу бросился на пол и покатился, вытаскивая пистолет. В этот момент Ангелина уже отводила свою в сторону. Ну, с этого явно достаточно. — сказала она, обращаясь к безмолвной паре ботинок в дверном проеме. — Пусть для цивилизованного человека это пережиток, но я считаю, что стрельба — лучшее средство самообороны. Я увидела этого типа среди камней, когда мы подлетали. Он крался к дому, но тогда я не смогла в него попасть. Сейчас он будет потише. Я приготовлю капельку отличного горячего супа, а потом ты немного подремлешь. — Нет. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь говорил нет более твердо пуча глаза и пожирая ее имя, я продолжал свой монолог в том же тоне. Есть, конечно, определенное пассивное удовольствие, когда за тобой ухаживают и наставляют, как глупого ребенка, но с меня хватит. Я еще раньше напал на его след и выгнал из двух берлок, а потому хочу покончить с ним сам. Я знаю его методы. Я глава экспедиции. Поэтому ты и будешь следовать за мной, а не вести меня и подчиняться приказам. — Есть, сэр? — она опустила ресницы и склонила голову. — Не для того, лишь чтобы скрыть улыбку. Об этом я не думал. — Я глава! Я глава! — повторил я еще громче и тверже. — Есть, босс? — она хихикнула. Человек на скамье вырочился и сопел, а ботинки в дверях оставались неподвижными. Мы приступили к работе. Пленник шумно ругался на неизвестном языке, когда я вытащил кляп и пытался укусить меня за палец, когда я его переворачивал. На полке стоял грубый приемник, передававший новости на том же языке, когда я включил его. Поиски Ангелины оказались намного продуктивнее моих. Она подкатила к двери ужасные транспортные средства, выглядевшие как наспех собранная пурпурная пластиковая ванна, закрепленная на четырех осях с колесами. Она бормотала и шипела на меня, когда я забрался наверх, чтобы изучить его. — Эта штука очень проста в обращении, — сказала Ангелина, демонстрируя свою техническую осведомленность. — Здесь есть выключатель, который ее заводит, и две рукоятки для поворота колес в сторону. А этот рычаг поддается вперед для увеличения скорости и назад для остановки. И центральная середина, — я тоже хотел продемонстрировать как свою осведомленность, так и мужское превосходство. А этот, покрытый свинцом чурбан, посредине должен быть ядерным реактором. И закрытый жёлоб с радиоактивным материалом. Нагреватель жидкости. Здесь преобразователь тепла. Вторичная жидкость для привода электрогенератора. Двигатель на каждом колесе. Ужасно. Примитивно, но практично. Куда мы в нём поедем? Там, она показала, кажется, дорога или что-то вроде тропы через обработанное поле. И, насколько я помню, знаю, ты сразу поправишь меня, если я ошибусь. Это вроде бы в том направлении, откуда ты засек сигналы. Слабое женское сопротивление. Я его проигнорировал. К тому же она оказалась права, что подтвердила искатель. Тогда выезжаем, — объявил я командирским тоном. Пленника убьем? — спросила она с надеждой. Нет, но я возьму его одежду, поскольку моя превратилась в тряпки. Если мы сломаем радио, наше пребывание здесь останется в секрете до нашего появления. А этот тип за пару часов перегрызет свой кляп и веревки, так что обязанности по похоронам его напарника можно возложить на него. А мы оседлаем коня и отправимся в путь. Твердость моего авторитета слегка потускнела от скрежет и остатков рубашки по моему быстро краснеющему телу. Пока Ангелина успокаивала радио, я наложил на кожу еще крема. Через несколько минут мы уже тряслись по хорошо наезженному тракту, петлявшему по плато. В этом месте было меньше тумана, но бросить взгляд было не на что. Малопривлекательный ландшафт пересекался оврагами, которые уносили воду от частых ливней, а также перемещали тот тонкий пахотный слой, который еще оставался. Худосочные растения прижимались к камням в надежде на защиту от непогоды. Вскоре мы пересекли ответвляющую колею, но указатель направления на искателе держал нас на верном курсе. Твердые сидения были в высшей степени неудобны. Я приветствовал надвигающиеся сумерки. Конечно, не вслух, когда сворачивал на заросший и покрытый большими камнями холм, где мы решили остановиться на ночлег. Утром я был еще слаб, но чувствовал себя лучше. Живительное лекарства вызвали бешеное размножение моих клеток, что наполовину залечило мои всевозможные раны и разбудило дьявольский аппетит. Мы позавтракали. Выпивка доставленной Ангелины в сочетании с черствым хлебом и сушеным мясом, изъятыми у воинственных фермеров ангелина взяла управление в свои руки а я держал пистолет и отнюдь не восторгался меняющимся ландшафтом я теперь петляла вниз по склону плато между вертикальными каменными откосами слева и справа затем появилось несколько топий и неприятные на вид джунгли в которые углублялась дорога ползучие растения росли достаточно низко чтобы причесывать нам головы сырые кроны сплетались наверху Воздух, которым и так невозможно было дышать, стал еще более влажным и горячим. — Не нравится мне это место, — сказала Ангелина, объезжая болотистую поляну, расползшуюся на дорогу. — А мне еще меньше, — отозвался я, держа в одной руке пистолет, а в другой взрыв пакет. — Если дикая жизнь здесь похожа на речную, у нас будет достаточно развлечений. Держась все время на чеку, я смотрел вперед, назад, направо и налево, и сожалел, что глаза у меня не на стебельках. Среди деревьев мелькали бесчисленные подозрительные тени, и изредка слышались тяжелые удары, но ничего угрожающего не появлялось. Это-то я видел. Единственное, за чем я не следил, — это поверхность дороги. А именно там нас подстерегала опасность. Там, поперек дороги, упавшее дерево. Мы переедем через него. Я бы не стал, — вскричал я, но немного опоздал, потому что передние колеса нашей машины уже перевалили через зеленый ствол, что лежал поперек дороги и терялся в джунглях по обе стороны. Центральные колеса были как раз на нем, когда он вздрогнул и загнулся в большую петлю. Повозка перевернулась, и мы с Ангелиной были выброшены резко, и не совсем аккуратно. Ударившись о землю, я втянул голову, откатился и тут же вскочил с пистолетом наготове И правильно сделал. Псевдоствол неприятно извивался, пока из придорожных зарослей не появилась его передняя часть. Змея с большой, как бочонок головой, С раздвинутой пастью, из которой высовывался длинный подвижный язык, с глазами бусинами, шипящее, как паровой котел. Справа от пасти сидела Ангелина, тряся головой и совершенно не понимая, что происходит. Времени оставалось только на один выстрел. Я меньше всего хотел промахнуться. Как только ужасная голова начала опускаться, я, подперев пистолет левой рукой, выпустил заряд прямо в пасть этой гадине. Отстрелянная голова с глухим стуком упала в облаке дыма. Но это не было концом. Судорога скрутила длинное мускулистое тело. Прежде чем я успел скрыться, извивающаяся петля ударила меня, обвелась вокруг и швырнула меня на деревья. После этого я с хрустом пролетел сквозь ветви, и одна из них двинула меня по затылку. Все это закончилось изумительным слепящим взрывом боли. Не знаю, сколько прошло времени. Меня привела в сознание боль в голове плюс новая и острая боль в ноге. Я открыл один глаз и увидел нечто маленькое и коричневое со множеством когтей и зубов. Тварь это пыталась разодрать одежду на моей ноге в надежде перекусить. Первый же голодный укус привел меня в чувство. И я, не дожидаясь второго, ударил животное ботинком. Оно в ответ заворчало и показало мне все свои зубы, но после моей слабой попытки нанести еще удар, все же скрылось в зарослях. Я чувствовал себя невероятно слабым. Еще немного времени ушло на то, чтобы не просто лежать, а собраться и вспомнить, что произошло. Дорога, змея, удар. «Ангелина!» Я попытался встать на ноги, игнорируя волны боли, которые переливались во мне. Ангелина? Ответа не было. Я продрался через колючий кустарник навстречу неприглядному зрелищу. Длинный ряд коричневых животных, родственных тому, что напало на меня, работал над телом змеи и уже освободил от плоти большие участки скелета, походившие теперь на отполированные прутья клетки. Мой пистолет исчез. Я вернулся назад и исследовал то место, где упал, но его и там не было. Что-то было не так. Совсем не так. И неприятный шепоток паники стал закрадываться в душу. Пока я стоял в отдалении, жующие твари игнорировали меня. Я решил не искушать судьбу и сделал большой крюк вокруг дороги. Машины не было. Ангелины тоже. Этот неоспоримый факт никак не приживался в моем сознании, а боль от ран не способствовала ясности мышления. И что-то надо было делать с насекомыми, которые жужжали вокруг раны на голове. Моя аптечка все еще была в кармане, ею я в первую очередь и воспользовался. Через несколько минут я уже не чувствовал боли, был простимулирован и готов к действию. Но к какому? Я попытался сосредоточить свои сумбурные мысли на том, где машина. Ее следы были достаточно ясно видны на грязном грунте, и он же ясно раскрывал тайну исчезновения Ангелины. По крайней мере, два отпечатка больших, мускулистых ног было в том месте, где лежала перевернувшаяся машина. Еще след от колес другой машины. Либо за нами ехали... Либо это были случайные туристы, появившиеся на сцене после инцидента со мной. Комья грязи и примятые трава свидетельствовали, что обе машины уехали в том же направлении, в котором ехали мы до встречи с змеей. Я крупной рысью припустил следом, стараясь не думать, что могло произойти с Ангелиной. Мой бег подобным аллюром продолжался недолго. Из-за жары и усталости пришлось перейти на быстрый шаг. Нет так не пойдет стимулятор освободил меня от второй причины а освежители от первой следы были достаточно заметны и я без труда бежал по ним меньше чем через час дорога выбралась из джунглей навстречу сухим скалам выйдя за поворот я мельком увидел стоявшую впереди машину и быстро вернулся назад нужен план мой пистолет исчез поэтому вопрос, не перестрелять ли похитителей, даже не вставал. Несколько оставшихся от моей экипировки приспособлений не могли служить оружием, но у меня осталась пригоршня гранат, которые мне дала Ангелина. Это было решением. Горстка слездачивых гранат выведет похитителей из строя, прежде чем они успеют выстрелить в меня. И, может быть, пара порций взрывчатки, если враг далеко от Ангелины, и мне придется применить более серьезные средства уничтожения. С таким вооружением я крался от камня к камню, затем глубоко вздохнул и прыгнул на открытое место, где стояли обе машины, и тут же получил деревянной дубинкой по затылку. Дубинку это держал часовой, тихо ожидавший всякого, на ком можно было испробовать это простое, но эффективное средство.